Глава десятая. Люди лорда приводили лагерь в порядок. Алекс смотрел, как слуги, сквайры и незнатные воины ставят поваленные шатры с палатками, разжигают потухшие костры, грузят трупы ворон в повозки и отвозят их в лес. В стороне рыцари бурно переговаривались и жестикулировали, еще не отойдя от горячки боя. Лекари лечили раненых, Алекс заметил, что у них были для этого особые техники. У одного воина зияла рваная рана на боку. Так один бодрый старичок-лекарь всего лишь провел пару раз над ней светящейся ладонью, и рассечение тут же затянулось. Старичку даже не пришлось плеваться на воина. Алекс тоже хотел помочь работягам, да хоть тех же мертвых ворон оттащить, но, похоже, это вызвало бы вопросы. Каста рыцарей явно не любила морать руки. Аристократы лишь раздавали приказы, а всю работу делали сквайры и воины и быстро, хоть помощь им бы и не помешала, но не положено. Так что пришлось крестить на груди чешущиеся руки и надменно ждать, когда поставит упавший шатер с серыми волками на парусных стенках. С таким видом Алекс побродил по лагерю, затем вышел к самому краю. Над головой прекрасное звездное небо, от костров поднимается горячий сухой воздух. В тишине слышно, как фыркуют лошади, скрипят колеса, повозок. Алекс ощутил на себе чей-то взгляд, огляделся и застыл. На краю опушки стоял худой мальчик в рваной одежде, весь в крови. Седые волосы падали на плечи, а фиалковые глаза горели холодным пламенем. Но тут хрустнула ветка под сапогом одного из воинов, который тащил волоком ворона. И мальчик отступил в тень деревьев и скрылся. Больше он не показывался. Вскоре привычные к постоянным сражениям войны ушли спать. Лагерь погрузился в сон. Алекс тоже потопал в свой шатер. Завалился на циновку, укрылся шерстяным одеялом. Несмотря на жуткую усталость, мысли не давали покоя. Алекс проматывал в голове последние события. Собрание аркан, тяжелый разговор со стужей, знакомство с людьми нового мира, а до этого бесконечные блуждания по кишащему монстрами подземелью. Даже само переселение в другой мир воспринялось естественно, без лишнего волнения. Все эти события могли сломать и бойца спецназа, но Алекс вытерпел. Почему? Даже сейчас он воспринимал прошедшие опасности и неизвестности будущего почти спокойно, без сильной истерии, лишь в груди сдавило тяжестью навалившихся мыслей. Особенно выбивался из привычного поведения Алекса его разговор со стужей по сути, опаснейшим монстром. В переговорах с ней внутри Алекса словно боролись две личности. Повелитель фамильяров и простой парень с земли. Почему? Может ли это быть влиянием техники башни? Старший Аркана меняет мировоззрение человека. Тогда владельцу карты дьявола уготована судьба стать настоящим дьяволом? Веки отяжелели. Алекс широко зевнул, выворачивая нижнюю челюсть. Наконец он уснул, как сурок но посреди ночи заставил себя проснуться. С трудом вынырнул из царства Морфея, протер слепающиеся глаза, нащупал меч в затасканных ножнах и выпал снаружу. Спотыкаясь о валежник, он отошел поглубже в лес, где сквозь ветви просвечивалось пламя костра. По дороге попался часовой, но воин не обратил на Алекса внимания. Наверное, решил, что гость у лорда побрел справлять нужду. Почти. Нужду Алекс и правда справил, а как только одолел завязки штанов, вызвал королеву стужу. «Чего тебе?» – сразу накинулась на него королева. Платье из голубого наста задрожало на стройной фигуре. «Мне нужно потренироваться с мечом». Алекс надел кожаные перчатки, сдернул с клинка ножны и встал в боевую стойку, которую видел у рыцарей во время битвы с воронами. «Можешь посторожить, пожалуйста?» Сказав это, он вспомнил ночные размышления и прислушался к своим чувствам. «Если кто-то пойдет сюда, сразу скажи». Стужи чувствуют людей на расстоянии и даже читают их ранги. До этого момента Алексу везло. Но никто не должен видеть его неумелые взмахи. Аристократов учат держать меч с детства. Они рубятся насмерть чуть ли не с пеленок. Стоит бывалым мечникам присмотреться к Алексу подольше, и его тут же раскусят. Требуется работа над собой. Сделать хотя бы минимальную отработку ударов, Упражняться, привыкнуть к оружию, чтобы меч лежал в руке, как влитой, а не болтался, будто палка на расхлябанных шарнирах. «Ага, а плечи тебе не размять, великий мечник?» фыркнула стужа. «В другой раз» Алекс взмахнул клинком. «Сейчас это будет отвлекать тебя от дозора». «Ах ты!» взвелась королева. «Наглец! Я ухожу!» «Нет», тихо сказал Алекс, продолжая тренироваться. На миг он задумался. «Как же тот рыцарь рубил ворон?» Вроде бы замах был шире, а руки чуть согнуты или нет. «Если люди лорда меня раскусят и убьют, что станет с тобой? Не знаешь? Хочешь проверить?» «Раскусит?» – удивилась Стужа. «Кем ты притворяешься? И кто ты вообще такой на самом деле? И почему держишь меч, как куриную ногу?» «Все вопросы потом», – отмахнулся Алекс. «Будешь упрямиться или поможешь? Учти, если мы проболтаем с тобой всю ночь, то утром меня вздернут на суку». «Ладно», – поджала губы стужа и отвернула обиженное лицо. Несколько часов подряд Алекс упражнялся с полоской металла, рубил тонкие ветки, сносил снег и хвою слаб елей, просто бил по воздуху, привыкал к несбалансированной тяжести в руке. Ну хотя бы теперь он мог аутентично держать меч, как местный, а не глупо вертеть в руках, не зная, куда его деть. Стужа все это время стояла к нему спиной, как статуя, лишь изредка поглядывая через плечо на его потуги. Она кривила лицо, но ничего не говорила. «Идет», — вдруг заговорила королева, вытянув шею. «Низкоуровневая тварь». «Что?» — Алекс вытер рукавом пот с лица. «Не человек, но кто?» «Не знаю», — пожала плечами стужа. «Ну, удачи». Она испарилась. Алекс даже не успел дернуться и удержать своенравного фамильяра. Слишком устал от рубки. Тело потяжелело, бок кололо. Мысли путались. Из-за деревьев показался медленно бредущий Агнер, широкоплечий, огромный. Он не удивился Алексу с оголенным мечом в лесу посреди ночи. Рыцарь подошел, тени деревьев скрывали черты грубого лица под шлемом без забрала. «Агнер, что вы здесь делаете?» – спросил Алекс, оглядываясь. «Неужели монстра ищете?» «Кажется, я слышал рычание». Попытался он предупредить разведчика об опасности. «Ерунда!» «Нет здесь никого», – отмахнулся Агнер и взглянул на клинок. «Это ваш меч?» «Плохой. Края стесаны. Похож на тупую болванку. Им даже дрова не разрубишь». Зато хоть не гнутый, Алексу стало обидно за свое временное оружие. «Дайте поближе взглянуть», – требовательно протянул Агнер руку. «Может, не так все и плохо». Алекс насторожился. Стужа ни слова не сказала о Грандмастере, только о некой твари. а вдруг? Он резко рубанул по кустарнику сбоку, обнажился оранжевый свет костра. Пламя осветило лицо Агнера, вялое, безжизненное. Полностью белые, без зрачков глаза сузились от ярости. Тонко взвыв, монстр кинулся на Алекса. Заорав в ответ, тот размахнулся и нанес неуклюжий удар. Клинок со звоном отскочил от шлема. Пальцы Алекса отозвались болью, кисти занемели. Агнер лишь отшатнулся, взмахнул когтистыми руками. Тогда Алекс ухватил меч с другого конца и заколошматил тяжелой гардой по лбу. Агнер рухнул, как подкошенный. Алекс продолжил бить мечом, как дубиной. Шлем вмялся, череп рыцаря раскололся, глаза разъехались. Алекс орал и молотил извивающегося монстра под ногами. Тварь потеряла облик рыцаря и превратилась в худую лесу на двух ногах. Ободранный рыжий хвост опал на землю, разломанный монстр перестал шевелиться. Алекс отступил. За спиной топот сапог, хруст веток, крики, шум. Алекс увидел рядом Агнера, настоящего, без хвоста и белых глаз. А за ним стальную глыбу с красным хохолком. Сир Нессен. Агнер оглядел забитое тело лисы, перевел взгляд на красную гарду меча Алекса, словно обмакнутую в кровь. Рыцарь нахмурился. «Рукоять сплошь красная, а на клинке не пятнышка «Алекс занервничал, зазирался по сторонам. Как же так глупо получилось?» «Мда, сиро Алекс», — молвил Агнер. «Северная техника фехтования не перестает меня удивлять». «Кругом деревья», — пробормотал Алекс. «Места для размаха мало, зарубы вышли бы неглубокие, а если как дубины, то как раз гарда тяжелее клинка». Рыцари вокруг переглянулись и уважительно закивали. Северянин явно смыслил в сражениях енессон встал перед Алексом, взглянул пронзительным взором сквозь прорези забрала. И когда только успел облачиться в доспехе, не спит же в них? «Сер Алекс, как вы опознали Кицана? При свете бы он не показался, а в темноте это почти невозможно!» Строго с недоверием спросил начальник гарнизона. Алекс открыл и закрыл рот. Ничего не приходило в голову. Рыцарь Кочеджи не спускал с него цепкого взгляда. Другие тоже заволновались. «А я и не опознал», – разозлился в конец Алекс. «Тогда как вы...» «Он попросил мой меч», – нашелся Алекс. «И что?» – не понял енесен «Рыцарь никогда не отдаст свой меч другому». Наступила тишина. Рыцари сделали маленький шажочек от Алекса. Не как от разоблаченного врага, но как от своего, пожалуй, даже слишком уж своего, прямо от отмороженного фанатика, который иступленно чтит каждую букву рыцарского кодекса. Один Йенессон остался стоять на месте, но на всякий случай пододвинул ладонь ближе к рукояти меча на поясе. «Я доложу милорду о происшествии». Йенессон зашагал к лагерю прямо сквозь кусты, ломая и сминая их бронированными ногами. Алекс опустил взгляд на убитого монстра. Расколотая вытянутая пасть подсвечивалась. Перед глазами появилось окошко системы. Клык хитрости кицана, Ингредиент – Эфранга. Дает возможность обмануть дознавательные техники. Одноразовый. «О, лут!» «Извините, Сиры», – кивнул Алекс рыцарем. Взяв поудобнее меч, он стал приноравливаться к телу, как бы поудобнее удалить волшебный зуб. Рыцари деликатно отвернулись и разошлись по своим делам. Сбор трофеев – святое дело, угодное богам. Утром снова дорога, снова леса, степи, холмы. Никто с неба больше не нападал. Пару раз пролетали стайки журавлей, да один раз непонятный кожистый зверь, от вида которого Алекс впал в ступор, но в сторону людей красавец не посмотрел. И на том спасибо. Верховая езда давалась Алексу тяжело. Мускулы словно сползались с костей. Задница превратилась в сплошную гематому. Почему в этом мире не додумались до автомобилей с комфортными сиденьями, но смогли освоить суперменовские техники? Гимбан все так же сопровождал Алекса. Остальные рыцари, за исключением Агнера и Кренера, держались с ним почтительно, но на расстоянии. Может, их так впечатлила забитая до смерти леса Но Агнер и Кренер постоянно были на разведке. Родрик, конечно, проявлял благосклонность, но у лорда явно хватало других дел, кроме как развлекать Алекса. Всю дорогу Гимбан косился, косился на Алекса, да, наконец, и спросил «Сир Алекс?» «А вы держите свой ранг в тайне?» Как и все, в последнее время он предпочитал неоднозначные ответы. «Понятно», – вздохнул Гимбан. На вид ему было не больше шестнадцати. Веснушчатый и здоровый, он мог бы и под ковы руками гнуть. «А что, у вас в королевстве разве не так же?» – уточнил Алекс. «Ему ведь тоже нужна информация о белых аборигенах». «Да нет, у нас все как у всех», – почесал голову Сквайр. «Ну, кроме рыцарей, они же у всех не как все». Вот как. Благородные и честные рыцари, значит, не скрывают свои достижения, а наоборот гордятся ими, выставляют свой ранг на показ, как гербовый щит. Даже рыцари-маги, зацепился Алекс и понял, что сболтнул что-то не то, потому что Гимбан удивленно на него посмотрел. А разве бывают рыцари без техник? Рыцари — это же цвет нации. Претендент минимум должен быть адептом. Неофитам не положено посвящение, и неважно, какой влиятельный род, «Ходить им в сквайрах, пока не обзаведутся второй техникой». «Ну да, ну да», — мудро кивнул Алекс. «Но Сирагнер с Сиром креннером явно могуществе не адептов». «Конечно», — на Алекса посмотрели с иронией. «Они же оба ранга Е. Сир креннер мастер, а Сирагнер грандмастер. Круче только Милорд, он почти Дэшка». «Дэранг?» «Ага, почти магистр, глаза Гимбана загорелись. Говорят, что у него три из пяти техник уже Дэшки. Осталось две». Добьет их, и тогда милорд перевалит к дэшкам, а там и сила с ловкостью и выносливостью возрастут в разы. Ну и понятное количество техник вырастет. А самое главное, милорд вплотную приблизится к С-рангу, а это уже царство бессмертных. Обычные люди не смеют и мечтать о подобном. Алекс переваривал информацию, мозги чуть ли не скрипели. Значит, чтобы маг перевалил на следующий ранг, все доступные техники нужно прокачать до следующей буквы а на новом ранге доступно больше техник. На «Ф» ранге их всего две, на «Е» e ранге уже пять. У Алекса сейчас всего одна техника — «Ф»ка. Значит, нужно вырастить ее до «Е»шки, e а также обзавестись еще одной техникой e — «Е»шкой. И станет он «Е» e ранг, как кренер. Вот две первоочередные задачи. Как бы их только выполнить? Стоп! А стужа-то монстр-царанга? Ого, значит, она правда очень сильная. «Хорошо, что система стреножила ее цепями, иначе Алексу давно уже была бы крышка ледяного гроба». Вечером встали на привал под сенью деревьев у ручья. Сквайры и воины расседлывали коней, привязывали к мордам торбы с овцом, разводили костры. Разведчики ушли обследовать местность. «Сир Алекс! Сир Алекс!» – раздался голос сержанта Геннона. Огромный как бегемот, завхоз приблизился к Алексу, стоящему возле шатра. «Милорд велел передать вам кристаллы для сбора эссенций. Судя по всему, монстры еще не раз нападут». Сержант передал ему серый мешок. Алекс заглянул внутрь. Там позвякивали прозрачные граненые камни. А разве Алекс прикусил язык? Он чуть не брякнул. А разве для сбора эссенций нужны кристаллы? Выходит, аборигенам нужны, а ему нет. Вот еще одно открытие. «Да, к сожалению», — вздохнул Геннон. «Монстры активизировались». «И воинам еще не раз придется обнажить клинки. Мне бы меч получше», — тут же уцепился за повод Алекс. «Этот очень тупой. Я вам дам точильный камень». Сержант с удивительной скоростью поспешил прочь. «Неужели техника?» «Ну, до скорого, сир!» Вскоре Родрик через слугу пригласил Алекса на ужин, и тот поспешил прийти в обеденный шатер. Внутри поставили на козлах стол из грубых досок без катерти. За ним сидел Родрик и все свободные от дозора рыцари. Ближе всего к лорду расположился Янессон. Надо же, без доспехов. По другую руку место пустовало. «Садитесь, дорогой гость», – приглашающе махнул рукой Родрик. «Нам с вами так и не удалось за весь день обсудить ночное происшествие. Сир Янессон поведал мне о вашей несокрушимой верности рыцарскому уставу, которая и погубила коварную лесу». Сам енессон даже не взглянул на Алекса, будто не о нем шла речь. «Спасибо, милорд». Алекс уселся и оглядел стол. Подавали трех молочных поросят, зажаренных до хруста. Его рот наполнился слюной. «Неподалеку, буквально в нескольких километрах, подвластная мне деревня. С утра дозорные съездили туда и закупились поросятами», сообщил лорд. «Так что совсем скоро мы прибудем в Золотой Холм». Несмотря на скорое возвращение домой, Родрик был совсем не весел. Алекс догадывался о причине, ведь лорд так и не раздобыл священного слизня для своей дочери. У Алекса тоже мало поводов для радости. Перед ужином он случайно вынул из кармана мобильник. Сломанный гаджет напомнил о земле. Сейчас же тоска стала нестерпима, мысли о матери и сестре растревожили душевные раны. «Милорд», — наклонился он к Родрику, — «скажите, а вы не слышали что-то о других мирах?» «Рискованный вопрос, рискованное поведение», Но если что, сошлется на сказки, услышанные на севере, и сведет разговор к праздной болтовне ни о чем. Йнессон удивленно посмотрел на Алекса, лорд же встрепенулся. Родрик снова убедился в связи Северянина и императорского дома. Ходили слухи о том, что Империя Мороза владеет одним из магических порталов. Я знаю лишь теорию, что учат в королевских университетах заметил Родрик, но тема очень интересная, и в юности я ей интересовался. «Расскажите», — попросил Алекс, ощутив, как сердце бешено заколотилось в груди. «Теория строится на магическом универсуме, который непрерывно расширяется, захватывая все новые миры». Лорд почесал бороду. «Путешествовать между мирами можно, но для этого нужно обладать могуществом и потратить на это много ресурсов. В каждом мире существуют магические порталы, которые связывают ближайшие миры между собой». Алекс вздрогнул, округлил глаза. Он представил магический универсум 3D-паутиной, которая без остановки распускает сети во все стороны. Неужели в его последний день на работе Земля попалась в эту волшебную паутину? «Он растет?» – спросил Алекс. «Магический универсум?» «Говорят, что да. Новая цивилизация, попав в магический универсум, обретает Эфранк. На ней только-только появляется магия». И всегда это сопровождается катастрофами и многочисленными жертвами. Этот процесс называется катаклизмом. Тревога за семью вонзилась когтями в сердце Алекса. А увлекшийся Родрик продолжал говорить. Он вспоминал отрывки из флиантов выдержки из лекций. «Земли чудовищ раньше были самой обычной планетой, на которой никогда не было монстров, лишь обычные животные. Но после катаклизма все изменилось», – задумчиво произнес лорд. Сейчас земли-чудовищ — мир Еранга. Но, думаю, недалек тот день, когда земли-чудовищ станут Д-рангом». Карканье боевых рогов прервало Родрика. В шатер ворвался один из часовых. «Не На ближайшую деревню напали! Монстры!» «Поднять воинов!» Лорд обернулся к начальнику своего гарнизона. Енессон уже вскочил с места, а за ним и остальные рыцари. Алекс резко тряхнул головой. Вот и повод отвлечься от тоски по родным, да и лута много не бывает.